Глава двадцать восьмая. Санкт-Петербург, Минск, Калиш. Успокоив сколько можно Дубровина и отправив его домой, по настоятельной просьбе главы Союза Русского народа в сопровождении двух агентов, полковник Герасимов вернулся к себе на Гороховую в глубокой озабоченности. Кучерою и конвойным казакам было велено от подъезда охранки не отлучаться. Александров Васильевич чел, что выезд ему сегодня ещё понадобится. Происшествие с главным черносотинцем породило массу вопросов, ответов на которые у Александра Васильевича пока не было. Кто ради спасения Витта предпринял дерзкую акцию? Как этот единственный алый черкеске удалось столь точно вычислить причастность к покушению на главу черносотинцев? Почему нападение на Дубровина было совершено после отъезда Витта? Гораздо логичнее было бы выяснить имена наёмников черносотинцев до его отъезда, чтобы ликвидировать саму возможность покушения и обвинить в готовящемся преступлении ОСРН. Прихлёбывая крепкий чай из рядом сдобренной коньяком, Герасимов бесшумно ходил по огромному ковру, застилающему большую часть его кабинета, и неторопливо размышлял. Допустим, этот таинственный защитник председателя кабинета министров узнал о предстоящем покушении, и причастности к нему Черносотинцев слишком поздно, думал полковник. И имена потребовались ему для того, чтобы предупредить Витто. Каким образом предупредить? Ясное дело, единственной возможностью для этого был телеграф. Отправить депешу на одной из станций по маршруту следования экспресса. Герасимов выглянул в приёмную и приказал порученцу телефонировать начальнику службы железнодорожного движения Варшавского вокзала и выяснить расписание утреннего экспресса Петербург-Берлин. Уже через несколько минут, сопоставив время нападения на Дубровина с расписанием, Герасимов удовлетворённо потёр ладошки. Наиболее вероятной станцией был Минск, куда экспресс должен был прибыть через 2 1/2 часа. Надевая перчатки, он вызвал порученца И велел срочно найти по телефону начальника Варшавского вокзала столицы, предупредить его о своём визите с тем, чтобы тот срочно приготовил прямой телеграфный провод с Минском. Начальнику Минского вокзала от имени Герасимова и со ссылкой на проблему государственной надобности был отправлен запрос. Не имеет ли он телеграфного поручения из Петербурга для следующего Берлинским экспрессом председателя комитета министров империи его высокое превосходительство Витта? Через несколько минут аппарат звякнул, предупреждая о получении ответа, и из него выползла телеграфная лента. Его превосходительству полковнику Герасимову. Сим сообщаю, что в 16 часов 30 минут мною была получена депеша из Генерального штаба военного министерства с шифрованным приложением, каковое предписано передать по прибытии экспресса Петербург-Берлин личному секретарю его высокопревосходительства Витта Горюнову. Начальник Минского вокзала Петтерсон. Начальник Варшавского вокзала и дежурный телеграфист с опаской поглядывали на грозного главу охранки в задумчивости мявшего в пальцах телеграфную ленту. То, что цифровой код, отправленный из Петербурга депеша, означал главный штаб, было для полковника Герасимова шокирующим. Ведь ты и военное министерство? Это было нонсенсом. Таким же нонсенсом было и само предположение о какой-либо причастности военных к сегодняшнему нападению на Дубровина. Позиция военных в вопросе замирения с японцами не для кого секретом не являлась, и в этом отношении авторитетный в международных кругах председатель комитета министров олицетворял для них реальную угрозу подписания мирного соглашения в Портсмуте. Полковник готов был поверить в то, что депеша не имеет никакого отношения к нападению на Черносотинце и содержит какие-то данные о военном состоянии Дальневосточной армии, необходимые видты для ведения переговоров с японцами, если бы не адресат Герасимов, славившийся исключительной зрительной памятью и дважды бывавший в особняке Витте на Каменноостровском проспекте после покушения на него с использованием взрывчатки, безусловно запомнил в лицо давнишнего секретаря великого реформатора Горюнова. Воля ваша, но нынче утром на вокзале рядом с Виттой никакого Горюнова не было. Старый камердинер Матвей был. И ещё крутился рядом с Виттой незнакомый Герасимову молодой человек с явно офицерской выправкой. Наконец, словно очнувшись, Герасимовском канул ленту и прищурился на телеграфиста. Пиши любезный. Минск Пётрсону. Сугубо секретно. Цифровой код отправителя депеши из главного штаба является поддельным. Вам предписывается ни в коем случае не передавать Герунову полученную шифровку, а отрицать её наличие. Полученную депешу незамедлительно переадресовать в адрес охранного отделения в Петербурге. Основание государственная безопасность. Прошу подтвердить получение. Подпись начальник Петербургского отделения по охранению общественной безопасности и порядка полковник Герасимов. Дважды предупредив начальника вокзала и телеграфиста о сохранении в строгой тайне своего визита и всего с ним связанного, Герасимов отбыл к себе на Гороховую. Выработанная им диспозиция предусматривала конфиденциальное подключение к расшифровке депеш главного штаба главного криптолога департамента полиции Ивана Зыбина. Иван Зыбин, легендарный русский криптолог, специалист по дешифровке. Имея за плечами лишь курс петербургской классической гимназии, Зыбин пришёл в департамент полиции в качестве рядового чиновника-переписчика. Однако исключительные таланты и способности в дешифровке скоро сделали его ведущим специалистом своего дела. Простые шифры он раскалывал с одного взгляда. Если же попадался сложный, с несколькими ключами, Иван Александрович не мог есть и спать, пока не добивался результата. Маниакальная приверженность Зыбина к криптологии послужила основанием для его клички маньяк. "Ванька-маньяк живым не тут цидулку раскроет", размышлял Герасимов. Ежели в шифровке действительно чисто военное сведения, завтра же её в Берлин от греха переправлю. «Ну, а если нет, тогда...» «Тогда ничего и предпринимать нельзя, чтобы не обнаружить свой интерес к этому делу». По прибытии Берлинского экспресса в Минск, Новицкий, еще раз напомнив Витте и его супруге о соблюдении режима закрытых дверей, помчался искать начальника вокзала. Однако ни у него, ни у телеграфиста, никаких депеш для Горюнова, Новицкий ехал по его паспорту, не оказалось». Это было странным. Новицкий не понаслышке знал о педантичности и обязательности своего непосредственного начальника. Лавров, обговаривая детали поездки, подчеркнул, что непременно телеграфирует в Минск о результатах дополнительной проверки пассажиров, будь они положительные либо отрицательные. Оставалось предположить одно. Депеша застряла где-то в пути. При вокзальной ресторации Новицкий, не решившись самостоятельно сделать заказ для страдающего желудком Витта, Прихватил с собой старшего официанта, чтобы глава делегации и его супруга сами распорядились насчёт ужина. Поспешив с офинтантом обратно к поезду, Новицкий встретил на добаркадере прочих членов делегации, решивших поужинать на вокзале. Впрочем, посол Покатилов, увидев официанта, предпочёл по примеру Витто заказать ужин на вынос и вернулся в вагон. У служебных дверей вагона главный кондуктор поезда распикал проводников за нечищенные поручни. И откуда только вы пентюхи взялись на мою голову? Уловил Навидский заключительный аккорд начальственной головомойки. В купе Витта его ждал небольшой сюрприз. Андре, простите за ради бога, я понимаю, что это совершенно не входит в ваши обязанности, но раз уж вы меня держите в вагоне на положении арестанта, может, прогуляетесь под аборкаду с Матильдой Ивановной? Обратился к нему Витта. А той сидит у окошка и только вздыхает бедняжка. «Вы же все равно, как я понимаю, отправитесь сейчас туда патрулировать!» «С удовольствием», — откликнулся Новицкий. «К вашим услугам, сударыня!» На добаркадре Новицкий по укоренелой офицерской привычке предложил было Матильде Ивановне левый локоть, однако вовремя вспомнил, что он в статском и держать свободной для отдания чести правую руку вовсе не обязательно. К тому же слева под мышкой у него был подвешен на специальном креплении громоздкий как утюг и такой же тяжелый Смит Вессон, Обрадованная возможностью немного размяться, супруга Витты немедленно засыпала своего кавалера кучей разных вопросов. Дойдя до края до баркадера, они развернулись и пошли обратно. Смотрите-ка, наши проводники окна протирают, подивилась Матильда Ивановна. Это им поизна кондуктор Давичев збучку давал за разгильдяйство, машинально ответил Новицкий, вскидывая глаза на уцепившегося за поручни проводника. И кажется, как раз в ваше окно Сузив глаза, он вдруг с извинениями освободился от руки спутницы и едва не бегом рванулся к вагону. Проводник не столько мыл окно, сколько пытался что-то через него разглядеть. Держась одной рукой за поручень и загнувшись, вторую он быстро сунул себе под фартук. Однако, заметив спешащего к нему под баркадру пассажира, снова ухватился за тряпку и принялся усердно тереть стекло. «Что это вы там высматривали в купе, милейший?» строго окликнул его Новицкий. — Ничего с вашества. Показалась трещина на стекле? — Не нравятся мне наши проводники, — пробурчал Новицкий со смущенным видом, возвращаясь к спутнице. — Какие-то они странные. — Обыкновенная деревенщина, — едва заметно пожала плечами Матильда Ивановна. — Хорошие работники нынче в революцию все подались, бастуют да по митингам бегают. Вот и набирают везде разных неумех. Мы с Сержем тоже по весне дважды через дворника трубочистов нанимали. И представьте себе, молодой человек, без толку. Пришлось, представьте себе, через посредство великого князя Дворцовых приглашать. Неторопливо шагая в другой конец до баркадера, Новицкий то и дело искоса поглядывал назад, чем окончательно рассердил свою спутницу. Освободив его локоть, та остановилась. Андрей Палыч, вы идите, пожалуй, к нашему вагону. Я гляжу, вы не можете не демонстрировать мне своего сыщетского мастерства. Такой вечер, а вы? Вступайте, вступайте. Я в вокзал всё равно пойду сейчас, дамскую комнату поищу. Не украдут меня, не беспокойтесь. Сконфуженный Новицкий, потоптавшись на месте, побрёл к своему вагону. Получив пересланную ночью из Минска шифровку, Полковник Герасимов на утро следующего дня, изменив обыкновению, поехал не на службу, а на квартиру к криптологу особого отдела департамента полиции Ивану Александровичу Зыбину. Особый отдел был создан при департаменте в начале 1898 года в связи с небывалым ростом в России революционного движения и возросшим в разы объемом перехваченной конспиративной переписки. По достоинству ценя способности Зыбина, Начальство в порядке исключения разрешило ему работать не в департаменте, а на специально снятой квартире. Не без основания опасаясь, что революционеры вполне могут расправиться с человеком, без труда раскалывающим любые их секреты, департаментское начальство приставило к Зыбину охрану и держало его адрес в строжайшем секрете. Но Герасимов не был бы начальником охранного отделения, если бы не вызнал и этот секрет. Он знал и адрес, И даже то, что в парадную дверь квартиры было бесполезно стучать или звонить. Доверенные курьеры проникали в обиталище легендарного криптолога с чёрного хода. Поднявшись по заплёванной лестнице на четвёртый этаж, Герасимов открыл дверь нужной квартиры специальным изготовленным со слепка ключом. Вскочившее было при виде неурочного посетителя дюжины охранники из городовых быстро успокоились, узнав полковника. Несмотря на ранний час, Иван Александрович уже был погружен в работу. Неприветливо поприветствовав посетителя, он кивнул ему на диван и снова склонился над бумагами, завесив длинными черными волосами совершенно желтое лицо человека, почти не бывающего на свежем воздухе. Несмотря на то, что Герасимова самого ждала на гороховой куча дел, он покорно присел на продавленный дерматин дивана. «Спорить о тем паче ссориться с Зыбиным было бы неразумным», Заупрямившись тот вообще мог дать начальнику охранки от ворот поворот и предложить полковнику идти со своей нуждой по официальной инстанции, то есть действовать через директора департамента. Наконец, покончив с очередной расшифровкой, Зыбин устало потянулся на стуле, обеими руками откинул волосы и повернулся к Герасимову. Ну а у вас что за нужда ко мне, господин полковник? Да вот, попалась в руки одна цидулка любопытная. Засуетился тот, протягивая криптологу конверт с телеграфной лентой. «Как говорится, с пылу, с жару». Зыбин нетерпеливо открыл конверт, осторожно растянул перед собой на столе ленту, смотрелся и поднял удивленный взгляд на Герасимова. «Действительно любопытно. С чего бы вашей охранке, господин полковник, интересоваться военными шифрами?» «Не ж ты в штабах нашей армии, революционная зараза завелась». Полковник, избегая ответа, только развёл руками и тонко улыбнулся, всем своим видом показывая, что говорить о подробностях не имеет права. Хмыкнув, забинво оружился карандашом и что-то бормоча под длинный крючковатый нос стал пересчитывать знаки на ленте, делая на клочке бумаги пометки. Минут через 15 он снова разогнался. Очень, очень интересно. Я gleжу, наши военные делают заметные успехи в шифровании своей переписки. «С этаким я еще не сталкивался. Переработанный русский беграммный ключ почти на полторы тысячи шифровеличин». Герасимов кашлянул. «Иван Александрович, а есть ли надежда разобраться в этой чертовщине?» «Разобраться можно во всем», — перебил его Зыбин. «Только времени сей разбор может занять очень много». Вот если бы вы могли мне назвать хотя бы пару ключевых слов, которые с большой долей вероятности были употреблены при составлении сей шифровки. Это бы значительно ускорило дело. Можно попробовать, осторожно согласился Герасимов. Я бы, скажем, не удивился, если в этой депеше упоминалось слово проводник в железнодорожном значении, разумеется, и фамилии Быков, Ничепарук, Дубровин. Ага, ага. «Теперь помолчите, господин полковник, прошу вас!» Оборвав начальника охранки, Зыбин принялся с лихорадочной быстротой выстраивать на бумаге короткие вертикальные колонки цифери. Минут через пять он снова разогнул сутулую спину и протянул Герасиму в уклочок бумаги. «Вот, пожалуй, и все!» С ноткой разочарования в голосе молвил он. «Дубровин!» «Указал на Быкова и Ничипорука!» подменивших проводников вагона. Тачука. Действовать им разрешено только после Б. Тачука. Предполагаю за ПТ, что там ожидается подсадка. КВЧ уборщика. КВЧ. Тачука. Нейтрализовать проводников желательно до этого. Тачука. Шум нежелателен. Тачука. Ну, брат Иван Александрович, нет слов. Развёл руками Герасимов. Просто чудо какое-то, раз 2 и в дамках. Благодарю вас. Пусти кис, отмахнулся Зыбин. Просто повезло, вы знали четыре слова. А за сем прошу меня извинить, великодушно работа много. Ухожу, ухожу, Иван Александрович. Умоляю, только подпись. Подпись под всей шифровкой можно как-нибудь расшифровать? Боюсь, что нет, господин полковник. У военных в ходу двойные четырёхзначные цифровые коды для обозначения адресата и отправителя. — Разгадать сей код невозможно, для этого нужен кодовый журнал, соответствующий воинской части. — Ну и ладно. Спасибо еще раз, господин Зыбин. Покинув квартиру, Герасимов раздраженно крикнул казаку на козлах. — Духом на Гороховую! Живо! Казак удивленно покосился на карету. Обычно Герасимов не любил езды с ветерком. Привстав, он вытянул кнутом по лошадиным спинам, И экипаж рванулся вперёд. Едва добравшись до своего кабинета и не ответив на приветствие порученца, полковник тут же взялся за телефон, потребовал соединить его с старским селом. Когда подстанция ответила, он категорически потребовал немедленно соединить его с его высокопревосходительством генерал-губернатором Треповым. Что? Ещё отдыхает? Прошу доложить незамедлительно. Полковник Герасимов по весьма срочному делу. Да, незамедлительно. Дмитрий Фёдорович, полковник Герасимов. Есть срочная тема для беседы Вашего высокопревосходительства. Именно так, срочная. Понял, буду. Ефим Ничапарук со злобой швырнул ёршик, которым орудовал в вагонном туалете, и повернулся к напарнику, мыкающемуся сзади. Виктор, ты как знаешь, а мне надоело говно за его еврейским превосходительством подтирать. Чего мы, собственно, ждём? Чтобы нас разоблачили и арестовали? Виктор Быков выглянул в длинный коридор. Вагон на стрелках мотало, и пассажиры после Минска попрятались по своим купе. Не ходил туда-сюда даже постылый секретарь главы делегации, вечно суящий свой нос куда его ни просят. "Ты, Ефим, не суетись. Прибрался тут. Пошли инструкцию читать, чтобы снова не опростоволоситься". Темнеет. Какие-то фонари зажигать в вагоне надобно. А какие и где эти проклятые фонари понять не могу. Откинув рабочую заслонку в нерабочем тамбуре и придерживая подпружиненное основание штатного фонаря, тфу. Я на филолога учился. Там на курсе ничего такого не было. Пошли, говорю, разбирать будем. Однако Нича по рук не успокоился и в служебном купе. Распахнув Настеш дверь, чтобы никто любопытный не подкрался. Он загудел в ухо быкову. «Сваливать надо нам отсель, верно тебе говорю? Чего мы ждем, а? На кой нам этот Берлин сдался, где там скроешься? Я, например, по-немецки пары слов связать не могу». «Решать нам надо свит-то, пока по России едем. Смотри, вот сейчас в коридоре никого нету, чем не случай? Подошел к купе ключиком служебным дверь его, ну и отпер, бабах, и кончено дело. Тормоз в Эстенгауза крутанем, спрыгнем из вагона и ищи нас». Система привода тормозов в железнодорожном транспорте с использованием для работы сжатый воздух. Нам до Берлина жидовского прихвост не запрещено трогать, забыл? Помню ведь и его мать. Вот только в толк никак не возьму по что. В России-то укрыться легче, нежели в Неметчине. Вот и думаю, может, специально велено так, чтобы нас за границей империи легче поймать было. Ты, Ефим, глупостей не говори? На начальству за всегда виднее, что и как делать. Иди-ка лучше самовар ставить. К ночи чаю обязательно господа пассажиры потребуют. А я с инструкцией по мракую. Фонариты непременно зажечь надо. А где заслонка эта проклятая умане приложу. Ефим с ненавистью покосился на Быкова, сжал зубы так, что желваки заиграли. Вот послал бог напарника. Не понимает, что ли, все опасности осуществления миссии в Германии? Ну да ничего. У него, Ефима, свой у Мишка имеется. Знай его, Василий Быков, получше, непременно бы встревожился. Вот ваше высокопревосходительство. Извольте полюбопытствовать. Расшифрованная депеша. Отправлена из главного штаба по ходу следования экспресса в Минск, и там мною была перехвачена. Дважды прочитав текст депеши, генерал-губернатор длинно и сложно выругался. Поминул мать Арна Дубровина. Растрепал с сучей потрох. Вот и верь после этого патриотам с ранам. При всём моём негативном отношении к сему патриоту осмелюсь заметить ваше высокопревосходительство, с револьвером в глотке много не посекретничаешь. Совсем забыл вам рассказать про предысторию моего перехвата. Герасимов сжатоно исчерпывающе рассказал про вчерашнюю историю с нападением на главу черносотенцев Дубровина. Трепов расстегнул верхние пуговицы кителя, с силой растер ладонью грудь. Снова выругавшись, упер в собеседника тяжелый взгляд. Личность отправителя депеша установил? И вообще, что думаешь делать, полковник? Дело-то керосином попахивать стало. Герасимов невесело усмехнулся. При всем уважении к вашему высокопревосходительству, осмелюсь заявить, личность не установлена, И меры к её установлению мною приниматься не будут. -с. То же самое и по поводу дальнейших действий. По здравому размышлению, мне, как библейскому Понтию Пилату, предпочтительнее ум и руки. Ежели угодно, причину могу пояснить, Дмитрий Фёдорович. Ну, поясняй, не тяни душу. Меры по установлению личности отправителя депеши неминуемо натолкнутся на противодействие высших чинов генерального штаба и военного министерства. Придётся объяснять, на каком основании я осмелился в военное время перехватить сию шифротелеграмму и как посмел подвергнуть её расшифровке. Ежели упомянутые в депеше ни чепа рук и быков добьются желаемого нами успеха, то на волне поднятого устранением витто скандала неминуемо всплывёт мой интерес к этим личностям. И судебное следствие непременно задать мне вопрос, отчего это господин полковник Герасимов, доподлинно зная о готовящемся убийстве, постарался перехватить депешу. прямо указывающую на личности покусителей. И упомянутый в депеше Дубровин всплывёт извините на дерзком слове как дерьмо в прорбе, что повлечёт ко мне новые неудобные вопросы. Так, полковник. В сторону уходишь стало быть. Трепов тяжело задышал, наливаясь яростью. Чистеньки мостаться желаешь? Герасимов пожал плечами. Позволю заметить вашему высокопревосходительству, что в отличие от вас, приязнью и покровительством его императорского величества я не избалован. Да, боюсь. А вот совет вам, Дмитрий Федорович, дать могу-с. Совет? Ну-ка давай послушаем твой совет. Недобро прищурился Трепов. Перехваченная мною депеша была адресована некоему Горюнову, давнему секретарю и помощнику председателя комитета министров, Однако у меня есть основания полагать, что вид ты чуя опасность. Заменил секретаря неизвестным мне человеком. И теперь под личиной Грюнова и по его же паспорту с ним следует, скорее всего, опытный телохранитель. И что же? Где совет-то твой? В настоящий момент железнодорожный экспресс пересекает Польшу. Герасимов взглянул на часы. И через 6 часов прибывает в город Калиш, одноимённый губернии царства польского. то есть на германскую границу. Я настоятельно рекомендую вашему высокопревосходительству отправить на имя командира отдельного корпуса пограничной стражи генерала Свиньина срочную депешу с указанием необходимости тщательной проверки и задержания упомянутого Горюнова. Осмелюсь напомнить, что вашему высокопревосходительству назначен генерал-губернатором Петербурга без оставления должности товарища министра внутренних дел с подчинением вам отдельного корпуса жандармов. Каждый из этих постов весьма значимый и авторитетный, а под началом одного человека силеща. Отдельный корпус пограничной стражи напрямую подчиняется Министерству финансов. Свинин вполне может проигнорировать моё указание. Даже если не проигнорирует, что это нам даст? У каждой верёвочки два конца, Дмитрий Фёдорович. Не имея пока возможности вытянуть один кончик из генерального штаба, мы вполне можем ухватить второй конец. Обвинив Лжегорюнова в незаконном пересечении границы империи, мы наверняка добьемся от него признательного показания относительно отправителя Депеши». «Умно, Александр Васильевич», — кивнул Трепов. «Умно, но не решает нашу главную проблему. Утечку сведений о личностях покусителей на вид-то. Дубровин для нас опасен. Кроме того, твой человечек в Берлине. А ежели он не успеет устранить лжепроводников и их схватят?» Они выдадут Дубровен а тот меня и тебя. От меня он получил деньги? Ты надавил на начальника службы личного состава железной дороги, чтобы тот согласился на подмену настоящих проводников липовыми? Нельзя исключать и вероятности того, что будет взят твой ликвидатор. Или как его называют в депеше уборщик. Александр Васильевич, может от греха сразу переориентировать этого уборщика на проводников? Шлёпнет их сразу и все концы в воду. А ведь ты бог с ним пусть ерит, а? «Я и сам уж думал. Однако связи с этим ликвидатором планом не предусмотрено, ваше высокопревосходительство. Переориентировать его, к сожалению, не удастся». Помолчали. Герасимов, наконец, вздохнул. «Понуждаете меня убрать, Дубровина, ваше высокопревосходительство? Я мог бы напомнить о том, что он ваша, креатура, но не стану. Мои возможности в этом смысле побольше ваших». От латинского слова «креатура» создание творения ставленник влиятельного лица послушный исполнитель воли своего покровителя однако устранение такого лица как председатель союза русского народа дело огромное и чревато большим скандалом полагаю что сие дело может взять под свой контроль сам государь нужен тщательно разработанный план надёжный исполнитель ничего этого у меня пока нет Поэтому я предлагаю отправить его из Петербурга вслед за Казариным, только куда-нибудь поглубже. Он и сам с радостью заляжет на дно. Ряженый в Черкаске здорово его напугал. Железнодорожный начальник, он пока не опасен, тем более для вас. Но депешу с винину всё же рекомендую отправить, Дмитрий Фёдорович. Пока мы с вами тут беседуем, поезд-то колёсами стучит. Попробую, в сомнении покачал головой тряпов. Кстати, а что со вторым дельцом-то, полковник? Государь-то на медне опять вздыхал по этому поводу. Пока нас зря путешествует, самое время в его бумагах ревизию навести, поискать монографию проклятую. Не забыл, Александр Васильевич? С вами забудешь, дерзко хмыкнул Герасимов. Я уже имел честь докладывать вам, Дмитрий Фёдорович, что тут помимо домошника грамотный человечек ему в сопровождении требуется, чтобы на месте бумаги вид-то просмотрел. И за вором присмотрел. Думаю, подбираю пока. Днями вопросится, решим, Дмитрий Фёдорович. На душе у Новицкого было неспокойно. А тут ещё старик Камердинер совсем спину проел, ворчит и ворчит без конца. Сосредоточиться не даёт. Щёлкнув крышкой часов Новицкий решил ещё раз навестить Витта. Прошёл по шатающемуся под ногами коридору, взялся за ручку купе номер 2. «Опять дверь открыта», постучав, зашел. «Можно, Сергей Юльевич?» Витта, строчивший ручкой и самопиской под неярким кругом настольной лампы, поднял голову, приглашающий кивнул. «Сергей Юльевич, вы меня простите, но сколько можно просить вас запирать двери? Это же в ваших интересах, в конце концов!» «Витта не успел виновата развести руками, как Матильда Ивановна вспылила?» «Молодой человек!» Вам не надоело еще в пинкертонов играть? Право, это переходит всякие границы, сударь. Ходите и ходите, туда-сюда. Сергею Юльевичу предстоят сложнейшие переговоры. Он только за тезисы свои сел, и вы тут как тут. Матильда, душа моя, ошеломленно схватился за бородку Витта. Что с тобой? Ничего, Серж. Ровным счетом ничего. Кроме того, что из нас сделали затворников и заставляют играть по каким-то дурацким правилам. Ты погляди на него, серж. У молодого человека аж глаза светятся от этих возможностей продемонстрировать свою жандармскую наблюдательность. От кого тут беречься? Вагон изолирован. Все пассажиры тут знакомые, порядочные люди. Так нет же ходит, ноет. От чего не запираетесь? В Минске прогуляться решил, а так перед людьми неудобно было. День на дворе, а он оглядывается всё время с таинственным видом. Меня на до баркаде бросил и к проводнику помчался, будто это не железнодорожный служащий, а словей разбойник. «Матильда!» — уже строже попытался призвать супругу к вежливости Витте. «Что, Матильда? Что?» «Человек службу свою исполняет. Между прочим, по моей же просьбе». Однако закусившая у дела супруга вскочила с дивана, одернула жакетку и решительно направилась на выход. «Ты куда, душа моя?» «С внуком посижу, с Левушкой. Что и этого нельзя, сударь?» Она ажгла Новицкого взглядом. Ну от чего же, разумеется, Матильда Ивановна. Новицкий покраснел, отступил от двери ещё дальше, освобождая для разгневанной дамы проход. Благодарствую. В голосе мадам звучал сарказм. Дверь за ней с треском захлопнулась. Хм, да. Сергей Юльевич, но я же ненарошно в глаза всё время лезу. Простите, если что. Это вы мою супругу простите, Андра. «Хм, да. У Матильды Ивановны, знаете ли, случаются порой вспышки. То вы садитесь, садитесь, голубчик». «Вы же работали, Сергей Юльевич, я пойду, пожалуй». «Вид ты решительно завинтил колпачок самописки». «Садитесь, Андре. В конце концов, у меня на пароходе неделя будет над тезисами посидеть». «Да я, кстати говоря, не над ними работал. Дневники давно пишу. Для потомства, так сказать». «Давайте поговорим о чем-нибудь, Андре. Только, голубчик, не в службу, а в дружбу. Вы не произведете разведку насчет чайку?» Горло пересохло. «С удовольствием, Сергей Юльевич!» Новицкий подскочил как на пружине и направился в сторону служебного купе. Там он застал одного проводника, разбирающего какие-то бумаги. На вопрос о перспективах получения чая он лишь мотнул головой в сторону тамбура. «У напарника, спросите, господин хороший!» Ефим давно уже с самоваром возится. В тамбуре было шумно, и Ефим, сидящий на корточках у самовара, не расслышал, как открылась дверь. Новицкий же, открывший рот для вопроса о чае, быстро закрыл его, заметив рукоять револьвера, выглядывающую из-под рабочего фартука. Он бесшумно прикрыл дверь, постоял немного и снова распахнул её, постаравшись сделать это как можно громче. Проводник стоял в напряжённой позе, сунув правую руку под передник. «Милейший!» — как ни в чем не бывало, окликнул его Новицкий. «Милейший, а что у нас нынче с чаем?» Проводник заметно расслабился, кивнул на самовар, криво улыбнулся. «Сейчас будет ваш бродь! Шумит уже самовар-то! Вам в третье купе принести или как?» «Я сам подойду!» Новицкий, не поворачиваясь к проводнику спиной, покинул тамбур. Пройдя до середины коридора, он остановился у окна, вцепившись в поручень и напряженно вглядываясь в темноту. Сердце у подпоручика стучало где-то в горле, мысли прыгали. Новицкий ощущал себя в положении человека, долго пытавшегося разобраться в работе незнакомого механизма и, наконец, понявшего его суть. Мозаика сложилась. И неумехи проводники, и отсутствие депеша от Лаврова, и заглядывание этого Ефима в купе-витте при стоянке в Минске. Он прикрыл глаза и ясно припомнил и напряженную позу этого человека, и его правую руку под фартуком. Лавров, скорее всего, не смог разгадать сей шарады, вот и не прислал депеши. Действительно, кто подумает на проводников? «Ваш бродь!» Новицкий вздрогнул, обернулся. Давишний Ефим глядел на него из тамбура, старательно улыбаясь. «Ваш бродь, чаек поспел. Вам куда принесть? Сколько стаканов?» Во второе купе. Три стакана, отрывисто бросил он. Ак чай уж что желаете, ваш броть? не отставал проводник. Сахарок, лимончик, булочная мелочь? Ничего не надо, только чай. Повернувшись, он поспешил в купе к Витте. Сергей Юльевич, сейчас чай принесут, на видке откашлялся. А вы по возможности незаметно посмотрите на проводника. Это убийца. — То есть как, убийца? — Витте сдернул очки. — Вы не шутите, Андрей Павлович? — Не шучу. Сейчас он стрелять не будет, я подстрахую. Буду стоять здесь, у двери, с правой стороны. — У меня тоже есть револьвер, — засуетился Витте, начиная рыться в саквояже. — Черт, куда же я его засунул? — Не доставайте. Он придет пока на разведку, посмотреть, на каком диване вы спите. Не спугните, Сергей Юлевич. — Не спугните. На дверь постучали, и Новицкий распахнул её. Проводник Ефим, сменивший тяжёлый прорезиненный фартук на белый с буквами МПС на поясе, неловко пронёс с стаканами мимо Новицкого, поставил их на столик, поклонился и попятился к двери. Приятного вам чаепития, господа хорошие. Ещё раз поклонившись в дверном проёме, проводник исчез. Выждав немного, Новицкий осторожно приоткрыл дверь. Ефим стуча во все двери радушно предлагал пассажирам чай. С чего вы взяли, Андрей Палыч, что он убийца? Помолчав, поинтересовался Витта. Обыкновенный уволен. Безобразие, конечно, что таких берут, но А как по-вашему должен выглядеть убийца? Усмехнулся Новицкий. С наполовину обритой катержанской головой и стапаром за поясом. Я видел у него револьвер, и во время стоянки в Минске он снаружи заглядывал в ваше купе, сунув руку под фартук. Вы видели? Когда я осмотрел Дои Ивановны променад под баркадару делал. Витт те развёл руками. Вы знаете, я выходил из купе, заглянул к профессору Мартинсу, побеседовали минут 10. Ваше счастье, Сергей Юльевич, серьёзно кивнул Новицкий. Я думаю, что они придут нынче ночью. Почему? Да потому что под утро мы будем на германской границе, им нужно сделать своё дело и скрыться. Разонно. — согласился Витта. — И что будем делать? Новицкий помолчал, прикидывая все за и против только что родившегося у него в голове плана. — Поднимать тревогу сейчас и пытаться арестовать лжепроводников не имеет смысла, — медленно произнес он. — Что мы им предъявим? — Наличие револьверов? — У них может быть разрешение на оружие. — Нужно брать с поличным, Сергей Юльевич. — Да. Скажите, Матильда Ивановна может нынче переночевать в купе с вашим внуком и Бонной? Полагаю, что да. Левушка спит в своей колыбельке. Один диван все равно пустует. А вы перейдете либо в купе к Мартенсу, либо переночуете с Камердинером? С Матвеем? Позвольте, а вы Андре? А я буду поджидать их здесь. Заберусь на багажную полку над дверью и... В общем, использую эффект неожиданности. «Но... но это же рискован, Андрей Павлович. Их двое, а вы один. Может быть, мы вдвоем притаимся здесь и...» «Это исключено, Сергей Юлевич. Вы ни в коем случае не должны подвергаться риску. И не беспокойтесь за меня. В конце концов, это моя служба. Это смысл того, зачем я с вами отправился». Поупиравшись, Витте все же с Новицким согласился. И взял на себя к тому же непростые переговоры с супругой насчёт временного расселения в другие купе. Уходя к Матвею Витт перекрестил остающегося в засаде Новицкого, и тому едва удалось добиться от шефа согласия не высовываться ежели что из купе, пока всё не кончится. Оставшись в купе 1, Новицкий тщательно подготовил декорации. Уложил в постели Витт и его супруги с акваяжи, корзинки и даже несколько шляп Матильды и Ванны. Накрыл все это одеялами и придал декорациям вид спящих людей. А чтобы убийца не сомневался, куда стрелять, поставил в изголовье одного дивана стул с наброшенным на спинку парадным мундиром председателя комитета министров. Второй диван был декорирован над ним из платьев Матильды Ивановны. То и другое пришлось с боем и не без помощи Витта вырвать у коммердинера. Критически осмотрев результаты своей работы, Новицкий на всякий случай вывернул электрическую лампочку из верхнего светильника, включённую настольную лампу прикрыл салфеткой. Проверил, закрыта ли защёлка на двери, и взгромоздился на багажную полку, стараясь не думать о том, каким извинительным насмешками Ман<td>е Ивановна он подвергнется завтра утром, если его опасения окажутся плодом излишней подозрительности, и никакие убийцы квиты не придут. Теперь оставалось только ждать. Наверху на твёрдой и жёсткой багажной полке тряски и раскачивания вагоном чащегося поезда ощущались гораздо сильнее, нежели на мягких диванах, и Новицкий долго ерзал на своём тесном насесте, выбирая позу поудобнее. Положил было перед собой часы, но тут же убедился, что в темноте стрелок не видать. Напряжение Новицкого понемногу проходило, и он скоро обнаружил, что его тянет в сон. Рассердившись на собственную слабость, он время от времени принимался щипать себя и колотить ладонями по щекам. И всё равно задремал. Из дремы Новицкий вынырнул, как из омута, и уже хотел было снова отхлестать себя по щекам, как вдруг снизу донесся какой-то металлический звук. Сон как рукой сняло. Сжав рукоять тяжелого револьвера, Новицкий напрягся. Неясный звук скоро сменился приглушенным скрежетом замка. Отодвинувшись в глубину полки, Новицкий ждал. Вот на полу появилась полоска света из приоткрытой кем-то двери. Ночной визитёр прислушивался и всматривался в темноту купе. Потом полоса света расширилась, и её накрыла чья-то тень. Дверь чуть скрипнув закрылась, и в купе снова стало почти темно. Теперь Новицкий явственно слышал тяжёлое прерывистое дыхание замершего внизу, совсем близко. Руку протяни, и достанешь противника. Пахло керосином и разогретым металлом. Новицкий понял, что у противника потайной фонарь за заслонкой. Повозившись с фонарём, визитёр чуть сдвинул заслонку, и по купе заметался яркий и узкий луч света. Луч замер на мундире Витта, и человек шагнул вперёд. Потом свет снова заметался по полу. Убийца явно что-то искал. Новицкий увидел его руку, поднявшую с пола расшитую мягкую домашнюю туфлю Матильды Ивановны. Не успел подпоручик подивиться, зачем визитёр ищет обувка. Как тот поставил фонарь на столик с бумагами, вытянул вперёд руку с револьвером, прижимая второй туфлю к дулу. В тесном пространстве купе прогремели два выстрела подряд. Мягкая женская туфля несколько приглушила грохот револьвера, однако выстрелы всё равно резко ударили по барабанным перепонкам. На одеяле видны появились два чёрных пятна ожога. Револьвер самовзвод машинально ответил на видский, готовясь прыгнуть вниз. и прыгнул на убийцу в тот момент, когда тот, повернувшись, два раза выстрелил во вторую фигуру под одеялом. Убийца в последний момент, очевидно, заметил летящую на него сверху тень, однако отреагировать не успел. Новицкий обрушился на него всей тяжестью, сбил с ног и сам основательно приложился обо что-то головой. Противник под ним то ли вскрикнул, то ли хрипло выдохнул и не двигался. Новицкий потряс головой, прогоняя вспыхивающие от удара искры перед глазами. Сел на податливое тело, направив свой Смит-Вессон в голову противника. Ткнул стволом под подбородок неестественно подвёрнутой головы и только сейчас сообразил, что убийца мёртв. Новицкий начал подниматься на ноги, ошалеённый тем, что только что убил человека. Потом вдруг вспомнил про второго проводника. Тот мог быть совсем рядом, прямо за дверью. Ругая себя последними словами, Новицкий пинком распахнул дверь, выскочил с револьвером в руке в коридор. Второй проводник маячил где-то в конце коридора у служебного купе с револьвером в левой руке. Появление Новицкого, выскочившего из купе как чёрт из табакерки, он явно не ждал. Взвизгнув от ужаса, проводник повернулся и бросился в сторону тамбура. "Стой!" рявкнул Новицкий, поднимая Смит-Вессон. "Стой, кому говорю?" Но тот и не думал останавливаться и рвал дверь в тамбур, забыв о волнении в какую сторону она открывается. И уже справившись с тяжёлой дверью, обернулся и выстрелил в Новицкого. Видя, что противник вот-вот скроется, тот прищурил глаза и совсем было уже нажал на курок, как вдруг на линии огня оказалась всколокоченная голова Витты, высунувшаяся из купе. "Назад, голову прячьте!" закричал Новицкий. Голова, рассмотрев направленный в её сторону револьвер, проворно исчезла, но было поздно. Фигура проводника уже скрылась за дверью. "Проклятье!" Новицкий рванулся следом, руками и ногой захлопывая двери купе, в которые пытались выглянуть разбуженные выстрелами пассажиры. Не сметь открывать двери, сидеть по местам. В этот момент вагон резко дёрнулся, и Новицкий, не удержавшись на ногах, упал. Вагон наполнился криками свалившихся с диванов пассажиров, грохотом. Сообразив, что проводник включил экстренное торможение и сейчас наверняка спрыгнет с поезда, Новицкий с трудом поднялся на ноги и побежал вперёд, преодолевая инерцию останавливающегося вагона. Нажал на ручку двери, и та резко распахнулась от той же инерции, едва не размажьв Новицкому руку. Шепяд боль он выскочил в тамбур. Тот был пуст. Спрыгнул не горяй. Недолго думая, Новицкий прыгнул, взяв двери. Неудачно приземлившись, упал, ободрал лицо и бок. Поезд почти остановился, локомотив подавал тревожные гудки. Новицкий поднялся и по хромалкам вачто состава, где мелькали фонари и слышались голоса. Ничего не видя в кромешной тьме, он пару раз снова падал и вставал, и непрерывно ругаясь, шёл и шёл на свет фонарей. Его приближение заметили и услыхали. Несколько фонарей развернулись в его сторону, осветили огромный револьвер. Голоса настороженно смолкли. Подойдя ближе, Новицкий увидел группу железнодорожных чинов, проводников и кондукторов. Видели кого-нибудь? задыхаясь выкрикнул он. Железнодорожники загомонили. Сыганул кто это на ходу? Или выпал, кто его разберёт? Разбился должно на этом перегоне курьерские меньше 50 вёрст в час не делают. Первое время выл кто-то вон там. А вы кто будете, господин хороший? Полиция, соврал Новицкий. Дайте фонарь, господа, со мной ходить не надо, преступник вооружён. Может подсадить всё-таки? неуверенно предложил кто-то ему уже в спину. Новицкий обернулся. Если фонарём круг сделаю, то попрошу двоих на помощь, с брезентом или шинелью какой, вытащить злодея мёртвого или раненого. Дальше Новицкий шагал по шпалам, прислушиваясь и светя сильным фонарём в редкий кустарник под насыпью. Интересно размышлял он. Интересно. Далеко ли успел отъехать поезд после включения тормоза? Проводник-то, видать, прыгнул не сразу. Только успел подумать и сразу увидел в нескольких сожжениях от рельсов распростёртое тело. Новицкий осторожно приблизился. Лицо проводника было разбито, кровь расплывалась и под распахнутой форменной туjurкой, но глаза моргали. Помо- помоги, ваш бродь. Сдаюсь я. Хребет сломал, должно, нок не чую. Револьвера в руках у фигуры не было, видно, потерял при падении. Обернувшись, Новицкий сделал круг фонарём, и вскоре послышались приближающиеся голоса. По насыпе заметались огни фонарей. Положите его на брезент, распорядился Новицкий. Только осторожно, он говорит, что спину повредил. Смотри, к наш брат-проводник? удивился кто-то. Это убийца, а не проводник, бросил Новицкий, продолжая осматриваться в поисках револьвера. Раненного под его крики переготили на кусок брезента, понесли. Куда его, господин полицейский? Может, в багажный вагон определить до Калиша? Не сбежит оттуда. Отбегался болезный, из сознания выскочил, как на брезент положили. А до Калиш этого сколько? Часа 2 должно. Ладно, присматривайте тут за ним, а я в свой вагон вернусь, там второй злодей остался. Не сбежит ваш, броть? Тоже отбегался. Криво усмехнулся Новицкий. В свой вагон он еле вскарабкался. Все пассажиры были в коридоре, живо комментируя ночную стрельбу и высказывая предположения относительно тела в купе номер 2. На видского с разбитым лицом в порванной одежде признали не сразу, попятились. А когда узнали, хлынули навстречу, затормошили, засыпали вопросами. Матильда Ивановна кинулась на шею пачка опиньяр кровью и грязью. Андрей, я видела простреленную постель. Вы герой, Андрюшенька. Господи, простите меня, дуру. За что? удивился Новицкий. Господа, пропустите, я должен осмотреть тело. Убедиться, так сказать. Через полчаса Суматохов в вагоне мало-помалу леглась. Тело лжепроводника мужчины вытащили в тамбур, накрыли голову со свёрнутой шеей и скатертью. Новицкому помогли переодеться. Матильда Ивановна вытирала его лицо ароматным парфюмом из своей шкатулки. Видто только и успел крепко пожать руку и мыкался рядом от чего-то виновата, помаргивая. Поезд, наконец, лязгнул вагонной сцепкой. Дернулся и, набирая ход, покатил границы. У пограничного пропуска под Калишем, близ села Руда-Комаровская, опоздавший на час Берлинский экспресс встречал едва не весь личный состав местного отделения отдельного корпуса пограничной стражи. Прибыл почему-то и сам командир корпуса генерала артиллерии Свиннин. Служивший под патронажем Витте в бытность его министром финансов, генерал сердечно с ним расцеловался. Узнав о предотвращённом покушении, Александр Дмитриевич выразил полную готовность помочь избежать нудных формальностей в бумажном оформлении происшествия. На Виттему была выражена благодарность за бдительность и мужество. Пожав ему руку, генерал отвёл Витте в сторону, помялся Тот такое дело, Ваше Высокопревосходительство. Чёрт её рунда какая-то. В общем, мною получено депеша с настоятельной рекомендацией тщательнейшим образом проверить документы и личность вашего героического помощника Семёна Рюнова. Однако, будучи давно и близко знаком с вами? От кого депеша? перебил Витта. От генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел генерала Трепова, Ваше Высокопревосходительство. «Господин генерал!» Ноздри вид-то раздулись, шея побагровела. «Господин генерал! Сомневаться в личности моего ближайшего помощника и спасителя все равно, что сомневаться в моей личности и благонадежности!» «Господь, с вами Сергей Юльевич, я и не сомневаюсь! Счел своим долгом довести до вашего сведения и только!» Через десять минут локомотив, дав длинный гудок, Малым ходом проехал мимо полосатого столба с таблички Российская империя и через самое малое время снова остановился у такого же столба, символизирующего Германию.